Нет ли там следа горячего поцелуя Ольги? «Два никогда», — сказал он тихо, радостно волнуясь. И какая разница между ними? Одно уже поблекло, а другое так пышно расцвело. Потом он задумывался, задумывался все глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошел, что любовь в самом деле становилась долгом, что она мешалась со всей жизнью входила в состав ее обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски. Может быть, сегодня утром мелькнул последний розовый ее луч, а там она будет уже не блистать ярко, а согревать невидимо жизнь. Жизнь поглотит ее, и она будет ее сильную, конечно, но скрытой пружиной. И отныне проявления ее будут так просты, обыкновенны. Поэму минует, и начнется строгая история, палата, потом поездка в обломовку, постройка дома, заклад в совет, проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, жнитво, умолот, щелканье счетов, заботливое лицо приказчика, дворянские выборы, заседания в суде. Кое-где только, изредка, блеснет взгляд Ольги, прозвучит каста дива, Раздастся торопливо поцелуй, а там опять на работу ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов. Гости приехали, и то не от рада. Заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна ставит в казну. Что ж это? Уже ли то сулил он себе? Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она нравится. Но женитьба, свадьба, все-таки это поэзия жизни, это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шепот удивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, своей горделиво и грациозно наклоненной головой подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у нее, То слезы явятся, то складка над бровью заиграет какой-то мыслью. Дома, когда гости уедут, она еще в пышном наряде бросается ему на грудь. К сегодня. «Нет, побегу к Ольге. Не могу думать и чувствовать один», – мечтал он. «Расскажу всем, целому свету. Нет, сначала тетке, потом барону, напишу к Штольцу. Вот изумиться-то! Потом скажу Захару. Он поклонится в ноги и завопит от радости». Дам ему 25 рублей. Придет Анисия. Будет руку ловить, целовать. Ей дам 10 рублей. Потом, потом от радости закричу на весь мир. Так закричу, что мир скажет. Обломов счастлив. Обломов женится. Теперь побегу Кольги, Там ждет меня продолжительный шепот. Таинственный уговор слить две жизни в одну. Он побежал к Ольге. Она с улыбкой выслушала его мечты. Но только он вскочил, чтобы бежать объявить тетки.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 Потом сказать тетке, написать к Штольцу. Нет, потом ехать в Обломовку. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать деревни. Я не знаю, какие там у вас дела. Постройка, что ли? Спросила она, глядя ему в лицо. Боже мой, говорил Обломов. Да если слушать Штольца, так ведь до тетки век дело не дойдет. Он говорит, что надо начать строить дом, потом дорогу, школы заводить. Этого всего в целый век не переделаешь. Мы... «Ольга, вместе поедем. И тогда... А куда мы приедем? Есть там дом?» «Нет. Старый плох, крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Куда ж мы приедем?» «Просила она. Надо здесь квартиру приискать». «Для этого тоже надо ехать в город», — заметила она. «Это второй шаг». «Потом...» — начал он. «Да ты прежде шагни два раза, а там...» «Что ж это такое?» Печально думал Обломов. Ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну. Все как-то иначе, по-другому. Какая-то странная-то Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжаю в палату, на квартиру. Точно Андрей. Что это все они как будто сговорились торопиться жить?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 Завтрак и совещание кончились три часа. В палату идти было поздно, а завтра оказалась суббота. Присутствия нет. Пришлось отложить до понедельника. Обломов отправился на выборскую сторону, на новую свою квартиру. Долго он ездил между длинными заборами по переулкам. Наконец отыскали будочника. Тот сказал, что это в другом квартале. Рядом вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи. Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывшую из-за заборов рябину. Наконец будущник указал на старый домик на дворе, прибавив «Вот этот самый!» «Дом вдовы колешского секретаря Пшеницына», прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнулась дышлом в угол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 Прежде на рынок ходила акулиной, а теперь с Николой перестала. Ноги стали отекать. И в церкви то все больше сидит на ступеньке. Вот и только. Иной раз заловка приходит погостить, да, Михаил Андреевич? А Михея Андреевич часто бывает у вас? спросил Обломов. Иногда по месяцу гостит, они с братцем-приятелей. Все вместе. И замолчала, истощив весь запас мыслей и слов. Какая тишина у вас здесь, сказал Обломов. Если б не лаяла собака. «Так можно было бы подумать, что ни одной живой души!» Она усмехнулась в ответ. «Вы часто выходите со двора?» Спросил Обломов. «Летом случается. Вот на медне, в Ильинскую пятницу, на пороховые заводы ходили». «Что ж, там много бывает?» Спросил Обломов, глядя через распахнутый платок на высокую, крепкую, как подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь. «Нет, нынешний год немного было». С утра дождь шел, а после разгулялась. А то много бывает. Еще, где же бываете вы? Мы мало где бываем. Брать с Михеем Дречем на Тоню ходят, уху там варят, а мы все дома. Ужели все дома? Ей-бог, правда. В прошлом году были в Колпине, да вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня брать семенинники, так обед бывает. Все чиновники из канцелярии обедают. А в гости ездите? Брать сбывают. А я с детьми только у родни в светлое воскресенье, да в Рождество обедаем. Говорить уж было больше не о чем. У вас цветы, вы любите их? Спросил он. Она усмехнулась. Нет, сказала она. Нам некогда цветами заниматься. Это дети с Акулиной ходили в графский сад, так садовник дал. А и не дало и давно тут. Еще при муже были. В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у нее бился крыльями и кудахтал в отчаянии большой петух. «Это что ли петуха Агафьи на лавочнику отдать?» – спросила она. «Что ты, что ты, поди!» – сказала хозяйка стыдливо. «Ты видишь гости!» «Я только спросить!» – говорила Акулина, взяв петуха за ноги, головой вниз. «Семьдесят копеек дает!» Поди, пойди в кухню, говорила Агафья Матвеевна. Серого с крапинками, а не этого! торопливо прибавила она и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз. Хозяйство, сказал Обломов. Да, у нас много кур. Мы продаем яйца и цыплят. Здесь, по этой улице, с дачи, из графского дома, все у нас берут, отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова. И лицо ее принимало дельное и заботливое выражение. Даже тупость пропадала, когда она заговорила о знакомом ей предмете. На всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной, известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием. «Надо бы было это разобрать», – заметил Обломов, указывая на кучу своего добра. «Мы было хотели, да брать с невелят», – живо перебила она и уж совсем смело взглянула на Обломова. «Бог знает, что у него там в столах да в шкапах», – сказали они. «После пропадет, к нам привяжутся!» Она остановилась и усмехнулась. «Какой осторожный ваш братец!» – прибавил Обломов. Она слегка опять усмехнулась и опять приняла свое обычное выражение. Усмешка у ней была больше принятая форма, которую прикрывалось незнание, что в том или в другом случае надо сказать или сделать. «Мне долго ждать его прихода?» – сказал Обломов. Может быть, вы передадите ему, что по обстоятельствам я в квартире надобности не имею. И потому прошу передать ее другому жильцу. А я, с своей стороны, тоже поищу охотника. Она тупо слушала, ровно мигая глазами. Насчет контракта потрудитесь сказать. Да нет их дом-то теперь, твердила она. Вы лучше завтра опять пожалуйте. Завтра суббота. Они в присутствии не ходят. Я ужасно занят. Ни минуты свободной нет.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 Так уж на той неделе, заметила она. А когда переезжать-то станьте? Я бы полы велело вымыть, и пыль стереть, спросила она. Я не перееду, сказал он. Как же? А ведь то куда же мы денем? Вы потрудитесь сказать братцу, начал говорить Обломов расстановисто, упирая глазами ей прямо в грудь. Что по обстоятельствам? Да вот долго не идут что-то, не видать, сказала она, монотонно глядя на забор, отделявший улицу от двора. «Я знаю шаги их, по деревянной мостовой слышно, как кто идет. Здесь мало ходит». «Так вы передадите ему, что я вас просил?» кланяясь уходя, говорил Обломов. «Вот через полчаса они сами будут!» Несвойственным ей беспокойством говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова. «Я больше не могу ждать», — решил он, отворяя дверь.